Глава 12. От неожиданности я едва не подскочила с кровати. Совсем не ожидала такого поворота событий. И тут она коснулась меня, пытаясь развернуть. Ну и силеща у неё. Передо мной появилось женское лицо, губы вытянуты в трубочку, глаза закрыты. Лицо приближалось медленно к моему, и даже удивительно, как она меня хрупкую и тонкую перепутала с огромным мужиком. "Эй!" пискнула я. Женщина замерла, открыла один глаз, а затем второй. Посмотрела на меня неверищим взглядом, а я на неё. Мы синхронно похлопали ресницами. Пронзительный крик раздался в доме. Женщина резко соскочила с кровати, уставила руки в боки, глядя на меня грозным взглядом. От него хотелось только закутаться в одеяло. Я нервно сглотнула, глядя на неё. Ситуация была ещё той. На вид женщине было лет 40. Она грозно глянула на меня. Ты кто такая? Она осмотрела меня. «Алиса», – ответила я незнакомке. «Ты что тут забыла? А ну пошла вон!» «Тодор мой мужчина». «Да я и не претендую!» Тут же выставила руки вперёд. «А ну пошла вон!» Настойчиво сказала она, приближаясь вновь к кровати. Видимо, это и есть та Маруська, о которой говорил Димитр. Та самая, что приходит к конюху убираться. «Так, погодите, давайте разберёмся. Меня в замок привёз король». Я поднялась с кровати. Страшно было. На меня смотрели так, будто прямо здесь прибили бы сковородкой. Хорошо, что мы не на кухне. Женщина замерла, осмотрела меня с ног до головы. "Тебя?" фыркнула она, будто я какая-то не такая. Я грозно глянула на неё. "Эй, я, между прочим, уже умытая и вообще ухаживаю за собой. Так что не надо тут. К тому же, король меня даже обнимал в том лесу и смотрел так, будто хотел поцеловать. Но теперь понятно, почему не поцеловал. У него женщина есть. Да, меня Без тени смущения ответила я. Женщина уже по-другому посмотрела на меня. «В замке всем заправляет госпожа Фиона», – протянула она. «Да, она меня и выгнала». «А, всё, я поняла. Да, были слухи, что король привёз какую-то ведьму из леса, а госпожа Фиона её выгнала». Я закивала. «Ну вот, да же!» «Да-да, это меня!» Я улыбнулась ей. «Только мне некуда было идти». «Так иди на своё болото», – тут же высказалась женщина. Нечего по чужим мужикам ходить. Потом женщина вновь приблизилась ко мне, но я видела, что она колеблется в своих решениях. С одной стороны, видимо, боялась ведьма, а с другой любимого мужчину могли увести. Погодите, я не ведьма. Точнее, меня назвали ведьмой, но я не ведьма. Я вновь выставила руку вперёд. Что ты тут забыла? Крышу над головой, ответила я. Мне просто нужно было где-то переночевать. Вас как зовут? я похлопала ресницами. Маруся. Ответила женщина: "Ага, мои предположения оказались верны. Она и есть любовница Конюха. Вот и выяснили. Марусенька, это правда. Мне Тодер просто помог. Он спит на кухне", продолжила я. Маруся сверкнула взглядом и затем направилась на кухню. Моё сердце, которое вот-вот могло вырваться из груди, хоть немного успокоилось. Фух, вот это приключение за последние дни. А я же просто хотела погулять с подругой и её детьми. А не вот эти вот все попадания в другие миры. Маруся проверила Конюха, убедившись, что тот действительно спит, она вернулась в комнату. Между вами точно ничего не было. Ужин считается? уточнила я. Маруся прищурилась. Не было. Мы просто поели и улеглись спать, каждый на том месте, где вы нас и застали сегодня, подтвердила я, стараясь не шутить, а то с моим настроением я могла легко это сделать. Ладно, сказала она. Ты сегодня же покинешь дом. Я тяжко вздохнула. «Мне некуда идти. А я должна была быть в замке короля. Прошу вас, помогите мне. Я тут совсем одна. Пожалуйста, вы же такая женщина сильная». Я улыбнулась ей. На лице Маруси появился румянец, но, собравшись, она закатила глаза. «Я тебе помогу. Пойдёшь с лужанкой. У нас как раз с ней давно две ушли». Всё же выдала она. Король пока спит. «С лужанкой?» переспросила я. «Может, я где-то в городе поработаю?» Слушай, какой город, облапошит тебя в миг. Заберут последнюю одежду, даже такую твою странную. Ты же у нас тут впервые, спросила Маруся. Я кивнула. Ну вот и всё. А это надолго? Ну, сон короля, продолжила я, прикидывая варианты. Можно заработать в королевском дворце, пока король не проснётся, а там дальше решить, что делать. Да кто же знает? Маруся развела руки в стороны.